Глава вторая. Ларк оставляет мокрые ботинки на резиновом коврике и в одних носках спускается в подвал. Длинный коридор освещен миниатюрными точечными светильниками, свисающими с потолка на длинных ножках. На стенах ряды картин, и этот свет создает видимость галерей. Землистый запах растворителя, глубокий арахисовый аромат закрепителя, Стерильные завитки запахов масляных красок струятся по коридору. За первой дверью, как и за второй, пустые стерильные комнаты. Все больше выхваченных из темноты точками света картин. Для полной иллюзии посещения музея не хватает лишнего разговорчивого охранника в углу, датчиков отслеживания влажности на стене и хихикающих детей, пришедших на экскурсию. Третья дверь закрыта. Ларк изучает свое лицо в висящем у входа маленьком квадратном зеркале. В свои 36 он напоминает хищную птицу с добрыми глазами. Так ему, по крайней мере, хотелось бы думать. Ну или хищника, ставшего травоядным. Целую минуту он размышляет, на кого же похож. Это плата за то, что ему разрешат войти внутрь. Впрочем, от него не требуется прийти к какому-нибудь окончательному выводу. Всё, о чём просит его сестра, Это чтобы человек, входящий в ее студию, немного успокоился, остудил свои эмоции, которые могли помешать ее работе. Из-за двери доносится ровный ритмичный стук. Упругие прыжки меча-попрыгунчика помогают разуму сестры отключиться от реальности, так же, как сам Ларк отключается в своей студии. Он представляет, как сестра перетекает из одной позы в другую, пальцы шевелятся, как лапки насекомых, и Бетси застывает, созерцая новую деталь на картине. Ларк стучит. «Бетси?» — зовет он, вглядываясь в зеркало, изучая, как меняется мимика при произношении ее имени, как странно отвисает на последнем слоге нижняя губа. «Я скоро ухожу. У тебя все в порядке?» Мяч вновь мягко стучит об пол и замолкает. Ларк представляет, как он, совершив эпический прыжок, Розово-меловой точкой застревает в небесном своде. Басы и ноги шлепают по твердой древесине. Так, едва слышно, могла бы ступать мышь. Дверь распахивается, и на пороге появляется Бетси Ларкин. Волосы растрепаны, глаза прячутся за очками с толстенными, с шахматную клетку линзами. Из беспроводного динамика, висящего у самого потолка, рядом с окном, на котором рукой Бетси нарисована тонкая спираль, Гремит винтажный хип-хоп. Художница протягивает брату завернутый в подарочную бумагу пакет размером с обувную коробку. На упаковке нарисованы ухмыляющиеся эльфы. Похоже, эта бумага осталась после праздника. Вот только Бетси раскрасила их глаза в красный цвет. Из упаковки свисают белые ленты. «С днем рождения!» В ее голосе звучит заметное хрипотца. Она явно не спала всю ночь. «Господи Иисусе!» Ларк изучает ее впавшие глаза, отмечает, как высохла кожа в уголках потрескавшихся губ. «Дерьмово выглядишь, Бетси!» «Я-то высплюсь, а ты так и останешься уродом!» «Черчилль?» «Чуть перефразированная!» Ларк принимает подарок. «Мы же договаривались, в этом году никаких подарков!» Он невольно взвешивает коробку в руке. Легкая, как будто там ватные шарики. Изнутри не доносится ни звука. Если коробка пустая, я просто должен извлечь из этого урока о вреде потребительского отношения к жизни. Я буду зол, что мне пришлось потратить уйму сил на то, чтобы ее открыть. На лице сестры появляется кривая улыбка. Обычно люди, когда им дарят подарки, говорят спасибо. Он чуть склоняет голову, заглядывая ей за плечо как продвигается работа над Эдвардом Хоппером. Бетси отходит в сторону, позволяя ему получше рассмотреть картину. Ларкины обычно не показывают друг другу неоконченные произведения, но сейчас он заплатил за вход и может свободно бродить по студии сестры. Для начала он прямо от входа осматривает огромное полотно, стоящее на центральном мольберте студии. Полуношники в закусочной. Задумчиво тянет Ларк. Он немного удивлен, что сестра выбрала именно эту картину. Обычно она предпочитает что-то менее затертое, такое, что уж вряд ли будет растиражировано и напечатано чуть ли не на занавесках в ванной. «Картина называется просто «Полуношники», — замечает Бетси. И в самом деле это та самая жуткая картина Хоппера, изображающая четыре нуаровых фигуры, застывших в большом окне вымышленной закусочной». Что-то жуткое видится в пустой улице за нарисованным окном. Что-то такое, от чего перехватывает дыхание. Все это выглядит лишь декорацией, фоновым изображением в кино. А теперь Ларку и вовсе кажется, что он наблюдает через стекло за каким-то экспонатом, словно стоит в инопланетном музее перед диорамой, изображающей человечество середины прошлого века. Он судорожно пытается понять существ на картине, представить, какова обстановка вокруг. Изображение весьма условно. Закусочное, окно, улица. Манекены расставлены. Сцена закончена и совершенно искусственно. Вот официант в безупречно белой одежде. Вот три посетителя. Фетровая шляпа, фетровая шляпа, красное платье. Подделка Бетси безупречна, вплоть до повторения малейших мазков. Создавая свою картину, она не пытается просто воспроизвести изображение. Она разыскивает масло, которое Хоппер использовал в сороковых годах, имитирует его стиль, процесс создания картин. Чуть позже Ларка осознает весь контраст событий 1942 года. В то время, когда Хоппер рисовал своих полуношников, удобно расположившись в студии на Вашингтон-сквер, Шостакович сочинял свою симфонию, сидя за промёрзшим пианино, когда на улицах немецкие снайперы расстреливали погибающих от холода ленинградцев. И насколько Ларк знает свою сестру, сейчас она наверняка даже питается так же, как Хоппер, когда писал эту картину. Он содрогается при воспоминании, как она жила, повторяет Джексона Поллока. Как она бесконечно пьянствовала, и Ларка просто трясло от ярости, когда она что-то невнятно бормоча, шаталась и обсыкивалась. Ларк проходит в студию, выискивая, в чем же заключается искажение на картине. Вокруг разбросано все то, чем сестра пользовалась, работая над изображением. Стопки книг по хопперу, палитры, на которых методом проб и ошибок подбирались цвета, которые, стоило им не подойти, безжалостно отбрасывались в сторону. На одно лишь смешивание и подбор ушли недели. Бетси всегда была терпеливой. Ее студия — полная противоположность тому простору, где работает он. Скульптуры Ларка рождаются снаружи, среди норд-остов, ливни и шквалистых ветров, пришедших с Арктики. Здесь же, в полностью защищенном и герметичном помещении, все служит единой цели, близкой к одержимости. И чтобы разглядеть, в чем же заключается искажение на холсте, то самое, которое могла сделать лишь Бетси, ему приходится подойти вплотную к рисунку. В мире существует всего лишь горстка умельцев, умеющих подделать картину столь же искусно, как его сестра. На поколение рождается один или два талантливых человека, способных выдать свою картину за творение старинных мастеров. Каждый из них, для того чтобы одурачить ученых, посвятивших свою жизнь изучению творчества конкретного художника, будет пытаться причудливо сплести меж собой технику и материал эпохи Возрождения». И все равно их умения будут просты и заурядно по сравнению со способностями Бетси Ларкин. И что у нас тут не так? Ларка сам пока не знает. Сейчас это можно лишь почувствовать, как в детстве, когда смотришь на Актинидию и узнаешь в ней виденное во сне, и способное ужалить лицо. Проклятие, Бетси. Пытается произнести он, но получается лишь слабо вздохнуть. Свет на картине нарисован столь достоверно, что у него перехватывает горло. Мир внутри холста словно покрыт перламутровым налетом, дымкой льняного рассвета, многие месяцы подряд разгоравшегося над Уофорд-Фоллс. На миг на него накатывает ощущение, что он только что проснулся. Но самое худшее в этом ощущении, что оно возникает, когда он всматривается в предмет, который держит женщина в красном платье. Ларк разглядывает вещь, зажатую между тонких пальцев. Возможно, в оригинале это был коробок спичек, и бледность этого предмета наводит на мысли о чем-то призрачном. Вот именно этот предмет и есть то самое искажение, что создала Бетси, превратив простенький спичечный коробок во что-то болезненно принуждающее. И этот предмет, который не должен быть в фокусе, становится фокусной точкой. Он парализует тебя, как может парализовать ни на что не похожая вещь. Фигуры на картине, в закусочной, либо причастны к этой странности, либо старательно пытаются игнорировать ее существование. Что это? Он хочет произнести это вслух, подавшись вперед и почти прижавшись лицом к изображению. Слова застревают в горле. Кажется, что женщина в красном платье просто подняла эту странную вещицу с земли, прежде чем войти в закусочную. Убрала с безупречно чистого тротуара, на котором нет ни вмятин, ни пятен старой жвачки, небрежно брошенный кем-то мусор. И этот мусор похож на что-то живое, решает он. Точно. По скорлупе проходит тонкая трещина, из которой пророс волокнистый стебель. По скорлупе? Чем дольше он смотрит, тем больше видит. Это просто удивительно, как сестра смогла в таком мелком фрагменте изобразить столь много. Кажется, что фигуры застыли за миг до того, как решат прокомментировать, что же именно женщина держит в руке. Или, может, думает Ларк, они вообще ничего не скажут. И этот странный предмет, никем не замеченный, продолжит изменяться. И в закусочной все будет идти своим чередом. До самой ночи. Буднично и тихо. А с руки женщины, лениво опершейся на локоть, будет медленно сочиться новая грязная реальность. Потому что этот странный предмет, который она держит, совершенно неправильный, не такой, как его изобразила Бетси. Он вдруг абсолютно уверенно, так как не был уверен никогда в жизни, понимает, что внутри этого предмета таится множество зубов, множество мелких комочков молочных зубов. Мужчина рядом с женщиной смотрит прямо перед собой. Никто не пересекается ни с кем взглядом. Перед глазами Ларка вдруг снова всплывает воспоминание о проваренной кожаной обуви, огниющих на снегу трупах лошадей. В горлу подкатывает желчь. Желудок словно выворачивает. В углу звонко гремит тарелка ударной установки. На лбу и спине выступает пот. Холст искажается. Ларк, прикрыв ладонью рот, отворачивается от картины, прижимая к мокрой груди коробку с подарком. «Картина еще не закончена», — говорит Бетси. Кларку возвращается понимание, что он в подвальной студии, стоит, ждет, пока пройдет тошнота, и, подчиняясь воле художника, подобно фигурам на картине старается не думать, что там держит в руке женщина в красном. Отворачивается от всего, замирает, уставившись в пустую стену. Неведение. Блаженство. «Что?» — откликается он, наконец, приходя в себя. Бетси, скрестив руки на груди, прислоняется к дверному косяку и зевает. Ларк направляется прочь по коридору, к лестнице. «В холодильнике есть чем пообедать», — бросает он через плечо. Собственно, он и спустился лишь для того, чтобы это сообщить. «Мясная нарезка и маринованные огурцы». «Обязательно съешь что-нибудь». «Я не голодна», — говорит она. Он останавливается у подножия лестницы. Предмет, который женщину в красном держит в руке, все так же пытается завладеть его разумом. Тянет к нему ножки дендрита, тонкими нитками врастающего в крошечные зубки внутри чудовищного отвратительного Венера. Он оборачивается. «Бетси». Призрак в расстегнутой, забрызганной краской и совершенно неподходящей ей по размеру ветровке все так же стоит в начале коридора. Сестра никогда не носила специальной одежды для работы, предпочитая какие-то кардиганы размером с лабораторные халаты, а то и вовсе древние тряпки, больше подходящие для вытирания пыли, а ныне, кажется, состоящие из одной лишь засохшей краски. Она переминается с ноги на ногу, и свет, льющийся из точечных светильников, отражается от ее очков. Ларк пытается осознать, как она вообще могла так извратить полуношников, превратить их в источник какой-то жуткой болезни. «Ты должна поесть», — настоятельно говорит он. Она лишь пожимает плечами. «Ты истощена, как какая-нибудь викторианская дама, обитающая в мрачном поместье». Она снова улыбается. Она окутана туманом и сложена из зазвездника. Там обитают мастифы и старая миссис Пул, хранящая семейные секреты. Послушай, Бет, не до конца оформившаяся мысль наконец проявляется в реальности. Знаешь, что я действительно хочу на свой день рождения? Я уже тебе все подарила. Она возвращается в студию. В той странной сонной грации, из которой она движется, чувствуется привычная отстраненность развившаяся за многие годы. Это не похоже на смирение, скорее, это признание того, что она не может сопротивляться той силе, что тянет ее обратно к холсту. Ларк, так же, как и сама Бетси, прекрасно это понимает, но в этом жесте скользит присущая самой Бетси покорность. «Я хочу пригласить тебя на ланч», — говорит он. В коридоре повисает тишина. Ларк и сам с трудом может поверить, что он смог это сказать. Эта короткая цепочка слов звучит в этом доме столь же непрактично, сколь и чуждо. Бетси останавливается, засовывает палец под линзу очков и потирает синяк под глазом. Затем она выходит в коридор и приглаживает спутанные волосы таким жестом, словно пытается оттереть грязное пятно на ковре. «Я не могу пойти». «У тебя нет выбора». Мой день рождения, а значит, я решаю. Мне нужно работать. Вернешься и продолжишь. Тебе ведь нужно что-то отвезти. Я просто немного опоздаю. Вряд ли из-за этого клиент откажется от покупки. Ларку кажется безумно забавным, как сейчас они использовали одну за другой все те отговорки, которыми мог бы воспользоваться любой нормальный человек. Это звучит так, словно они каждую неделю обменивались этими полушутливыми фразами а не так, будто сейчас произошло нечто беспрецедентное. Как будто он просто просунул голову в кабинет и застал сестру за бумажной работой, обычной для любого человека. Из студии Бетси вырывается тошнотворный порыв ветра, окатывает ларка и пропадает. Мужчина буквально видит, как изнуренный разум его сестры перебирает всевозможные оправдания. Пятна на очках и пряди волос Бетси почти что сливаются с мерцанием красок Хоппера. На какое-то жуткое мгновение Ларк буквально готов поклясться, что он видит, как женщина в красном платье тянется к Бетси с картины, пытаясь увлечь свою создательницу обратно в студию, к себе домой. И в этот миг ему становится неизмеримо тоскливо от того, что дом Бетси Ларкин находится внутри мира, нарисованного на холсте. Нет, это не осознание случившейся трагедии. Скорее, это своего рода серая депрессия, воплощенная в этой графической новелле, которая ученическим этюдом повествует об одиноком незнакомце, затерявшемся в большом городе. Раз за разом вырисовывая какие-то мелочи на картинах, художница пытается отразить царящее в ее душе тихое отчаяние, бьющее в зрителя словно кувалдой. На него накатывает ощущение собственной бесполезности. Все эти годы, пока Бетси так нуждалась в помощи, он все собирался ею заняться и так ничего и не сделал. Он увяз в болоте рутины и пошел по пути наименьшего сопротивления. Отчего это короткое предложение вместе пообедать вызывает у него такую нервную дрожь? За завтраком он никогда не думает о проблемах. Может, он просто голоден? «Просто мы вдвоем, ты и я», — предлагает он. «В заведении Роберты. Посидим у стойки, пожуем маффины». «Нет» говорит Бетси. Ларк вздыхает, но Бетси вдруг скользит к нему, и ветер свистит в рукавах ее ветровки. Ларк замирает, неподвижно затаив дыхание, ожидая, что в любой момент в ее мозгу что-то щелкнет, и она вновь вернется в столь безопасную для нее студию, дабы закончить работу над недописанным клочком полуношников, пришедшим в этот мир извне. Но сестра продолжает приближаться. Не у Роберта. — говорит она, оказавшись почти вплотную к нему. — В золотом абажуре. — Ты хочешь перекусить в абажуре? — Абажур официально считается гриль-баром, но никто из местных не рискнул бы там попробовать гриль, а на туристов-посетителей абажур обычно смотрит искоса. — Да. Бетси проносится мимо него вверх по лестнице. — Но почему? — спрашивает Ларк. Впрочем, он уже и так знает ответ».